и через несколько тысяч километров ни одного объекта искусственного происхождения уже не видать. С Луны, а это более 400 тысяч километров, даже наши континенты и те едва различимы. Так что, вопреки заверениям популярной настольной игры «Счастливый случай», на Луне нет такой точки, с которой видна лишь Великая Китайская стена. Что из этого является китайским изобретением? А. Стекло. Б. Рикша. В. Чопсуи, Г. Печенье с предсказанием. Чопсуи. Существует масса фантастических историй об американском происхождении этого блюда, и все же оно китайское. В авторитетном труде Андерсона «Пища Китая» 1988 ЧОП СУИ поименовано как блюдо, распространенное в провинции Тоисан в Южном Кантоне. Местные жители называют его ЦАП СЕУИ что по-кантонски означает «перемешанные остатки». Большинство первых иммигрантов прибыли в Калифорнию именно из этой части Китая. Отсюда и раннее появление блюда в Америке. Стекло пришло к нам не из Китая, Наиболее ранний из известных человечеству стеклянных предметов относится к 1350 году до нашей эры и происходит из Древнего Египта. Самый же древний китайский фарфор восходит к временам династии Хан, 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры. Китайцы построили на фарфоре целую культуру, но так и не смогли освоить производство прозрачного стекла – Иногда это обстоятельство используют при объяснении, почему в Китае никогда не было научно-технической революции, сравнимой с той, что произошла на Западе, и ставшей возможной благодаря созданию линз и прозрачной стеклянной посуды. Рикшу придумал американский миссионер Джонатан Скоби. Он первым впрягся в двухколесную коляску для перевозки своей больной жены по улицам японского города Йокогама в 1869 году. Печенье с предсказанием тоже американское, хотя его появлению мы, вероятнее всего, обязаны японскому иммигранту Макато Хагиваре, садовнику и ландшафтному планировщику, который спроектировал известный чайный сад в парке «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Начиная где-то с 1907 года, он подавал в свои чайные маленькие сладкие японские булочки со словами благодарности внутри. Рестораторы местного чайного тауна быстро подхватили его начинание, и уже скоро запеченные записочки начали предсказывать судьбу. Но разве кто жалуется? Изобретательность китайцев дала нам арбалет, бренди, бумагу, бурение, вертолет, водяной насос, воздушные шарики, воздушного змея, гравюру, десятичную систему, железный плуг, зонтик, календарь, катушку для спиннинга, колокола, компас, кривое зеркало, лак, механические часы, огнемет, отрицательные числа, парашют, подвесной мост, порох, рельефные карты, руль, сейсмограф, сливной туалет, спички, Стремя, счеты, тачку, фарфор, фейерверки, хамут и шелк. Стремитесь к знаниям, даже если они идут из Китая. Пророк Магомед. Откуда родом был Марко Поло? Из Хорватии. Марко Поло. Или в переводе с английского Марк Цыпленок. Урожденный Марко Пилич. Он родился в 1254 году на острове. Корсула в Далмации, в то время протекторат Венеции. Похоже, мы так никогда и не узнаем правды. Действительно, в семнадцатилетнем возрасте юноша сопровождал своих...